благодарности. Спасибо тебе, дорогой друг, за то, что прошел со мной весь этот путь, шаг за шагом погружаясь в историю, которая, быть может, с первого взгляда казалась простой, но на деле оказалась куда глубже и сложнее. Ты стал не просто свидетелем событий, но и соучастником их радости и бед, их надежд и сомнений. Вместе с тобой я верю, что для Евы и Кайнера Уготована самая счастливая дорога, пускай ведущая в мир полный загадок и тайн, далекий от нашего понимания. Пусть их пути пересекутся вновь и унесут их туда, где свет прольется на их души, где каждый момент, будь он радостным или печальным, станет частью их единой истории. Не сомневайся, что они найдут гармонию и свое счастье, которое, возможно, недостижимо здесь но так трепетно ощущается в их мире. С теплотой благодарю за верность, за участие и за те чувства, что ты принес в эту историю, сделав ее живой. Пусть каждый шаг, пройденный тобой, останется в сердце как часть этого мира, который нам удалось пройти вместе. Мой телеграм-канал, где можно следить за новинками, вживую наблюдать арты за персонажами и просто стать чуть ближе ко мне. Amalia Mo Reiter.